Глава 23. Приближение. Стюарт Джен Эй предложил ей на выбор несколько кассет Сим Стима. Ретроспективные просмотры Фокстона у Тейта в прошлом августе, отснятый в Гане приключенческий сериал «Ашанти, Ашанти», попури из «Кармен Бизе», записанной из частной ложи в токийской опере, и полчаса сетевого ток-шоу «Телли ишим Высший свет». «Это ваш первый полет на шатле мисс овский Марли кивнула. Она назвала Палеологосу девичью фамилию матери что, вероятно, было глупо. Стюарт, внимающе улыбнулся. «Кассета определенно способна облегчить ощущения, связанные со взлётом. На этой неделе у нас очень популярна Кармен. Роскошные костюмы, насколько я понимаю. Марли покачала головой не в настроении слушать оперу. Фокстона она терпеть не могла и предпочла бы испытать на себе всю силу ускорения, чем выдержать Ашанти. Плёнку ишим она взяла по умолчанию как наименьший из четырёх зол. Стюарт проверил ремни её кресла, протянул ей кассету и маленькую одноразовую тиару из серого пластика, потом двинулся дальше. Марли надела пластмассовые труды, воткнула штекер в подлокотник кресла и со вздохом вставила кассету в прорезь рядом с разъемом. Внутренность челнока J.A.L. растворилась в сиянии эгейской голубизны, и на глазах у Марли в безоблачном небе проступили заглавные буквы элегантного шрифта «Высший свет Телли Ишем». Телли Ишем неизменно присутствовала в сим-стим-индустрии, сколько Марли себя помнила такая золотая девочка без возраста, вознесенная еще на первой волне нового масс-медиа. Теперь же марли обнаружила, что заперта в загорелом гибком теле Телли с его потрясающе комфортабельным сенсорным восприятием. Телли Ишем вся будто светилась здоровьем и силой, вдыхая глубоко и свободно. Ее грациозное тело, кожа, мускулы, кости – казалось, никогда не слыхивала о напряжении. Войти в ее сим-стим-записи – это как погрузиться в ванну совершенного здоровья, почувствовать весну в высоких ключицах и округлость груди под шелковистым египетским хлопком простенькой белой блузки. Она стояла, облокотившись пористую белую балюстраду над крохотной гаванью островного греческого городка. Под ней каскадом сбегали вниз по склону холма Кроны деревьев в цвету, отмытый до камень прочерчивали узкие извилистые лесенки. В гавани заныла корабельная сирена. «Туристы сейчас спешат вернуться на свой прогулочный теплоход», — сказала Телли и улыбнулась. Когда она улыбнулась, Мари чувствовала гладкость белых зубов звезды, вкус свежести у нее во рту, приятно шершавый камень балюстрады ее голыми руками. Но один гость нашего острова останется сегодня вечером с нами. Я очень давно мечтала познакомиться с этим человеком, и уверена, вы будете удивлены и обрадованы, поскольку он обычно избегает внимания прессы. Она выпрямилась и, обернувшись, послала улыбку прямо в загорелое улыбающееся лицо Йозефа Вирека. Марли сорвала с головы тиару. Вокруг нее рухнул на свое место в реальности белый пластик салона шаттла. На панели над головой мигали предупреждающие надписи. Едва ощутимая вибрация, все возрастала. «Вирек?» Марли посмотрела на набор трудов. «Ну, – сказала она вслух, – пожалуй, ты действительно человек, – Из самого что ни на есть высшего света. Прошу прощения. В ремнях своего кресла в странном движении, отдалённом напоминающем полупоклон, качнулся студент-японец. У вас какие-то сложности со Стимом? Нет-нет, сказала Марли. Извините. Она снова надвинула тиару на лоб, и салон шаттла растворился в жужжании сенсорной статики. Скребущая мишанина ощущений внезапно уступило место спокойному изяществу Телли Ишем, которая, взяв холодную твердую руку Вирока, улыбалась в его мягкие голубые глаза. В ответ сверкнула белозубая улыбка мецената. счастливо оказаться здесь, Телли!» – сказал он, и Марли позволила себе окунуться в реальность Стима, принимая записанные на пленку данные со сенсорного входа Телли, как со своего собственного. Стимулированная модель сенсорного восприятия, или сим была тем средством массовой информации, которого марли как правило, избегала. Что-то в ее личности сопротивлялось достижению требуемой степени пассивности реципиента Вирек был одет в мягкую белую рубашку, парусиновые штаны, закатанные до колен, и скромные коричневые кожаные сандалии. Все еще держа его за руку, Телли вернулась к Балюстраде. «Я уверена», – начала она, – «что нашей аудитории хотелось бы многое». Море исчезло. До самого горизонта раскинулась холмистая равнина в лишаях черно-зеленой растительности, разорванная силуэтами неоготических шпилей церкви святого семейства по проспекту Антонио Гаути. Край мира потерялся в стелющемся неоновом тумане и над равниной завис сгул, будто затонувших колоколов. «Сегодня ваша аудитория состоит из одного человека», – сказал Вирок и посмотрел на тыли сквозь свои круглые безоправые очки. «Здравствуй, Марли!» Марли мучительно потянулась за трудами, но руки будто окаменели. Сила притяжения. Шаттл поднимается со своей бетонной подушки. Она здесь в ловушке. «Понимаю», – говорила тем временем Телли, с улыбкой снова облокачиваясь об алюстраду из теплого пористого камня. «Что за чудесная идея? Вашей Марли, Гервирик, действительно очень повезло». И тут она, Марли, осознала, что это вовсе не Телли, Ишем и Сенснета, а часть конструкта Вирека. Специальная программа, скомпилирована из многих лет архивного метража Высшего Света. И теперь у нее нет выбора. Никакого выхода, кроме как принять это. Выслушать. Уделить Виреку свое внимание. Уже одно то, что он поймал ее тут, пригвоздил таким своеобразным способом, сказала ей, что ее догадка была верна. Вездесущий механизм его империи – реальность, не игра воображения. Деньги Вирка, как универсальный растворитель, растворяют по его воле любые преграды. «Мне было очень жаль узнать, – сказал меценат, – как вы расстроены. Пака говорит, что вы бежите от нас, – но я предпочитаю рассматривать это как стремление художника к своей цели. Вы, как мне кажется, что-то ощутили в природе моего гештальта, и это вас напугало. Так и должно было произойти. Данная кассета была подготовлена за час до того, как ваш шаттл должен был взлететь по расписанию из Орли. Естественно, мы знаем место вашего назначения, но у меня нет намерения следовать за вами. Вы делаете свое дело, Марли. Мне остается лишь сожалеть, что мы были не в силах предотвратить смерть вашего друга Олена, но теперь нам известны личности его убийц и тех, кто их нанял». Марли сейчас смотрела глазами Тели ишим, а те не могли оторваться от полыхающих синей энергией глаз Вирыка. «Ален был убит агентами, нанятыми масс Биолапс», – продолжал он. «И это масс снабдил его координатами того места, куда вы в настоящее время направляетесь». «Маас предоставил ему также и показанную вам голограмму». «Мои взаимоотношения с Маасом были противоречивыми, чтобы не сказать больше. Два года назад моя дочерняя компания» сделала попытку перекупить корпорацию. Сумма, которая должна была быть задействована в этой операции, оказала бы воздействие на всю мировую экономику. Они отказались. пока удалось установить, что Олен умер, потому что они узнали, что он пытается продать предоставленную ими информацию. Продать третьей стороне. Верок нахмурился. Крайняя неосторожность с его стороны, поскольку он пребывал в полном неведении относительно природы продукта, который предлагал. «Как это похоже на Олена?» – подумала она и почувствовала прилив жалости. Мысленно увидела его в этой комнате, свернувшегося на отвратительном ковре. Позвоночник выделяется под натянутой тканью зеленой куртки. «Вам, как мне кажется, следует знать, что мои поиски шкатулочника затрагивают нечто большее, чем коллекционирование предметов искусства марли Сняв очки, он стал протирать стекла полой белой рубашки, и в рассчитанной человечности этого жеста марли почудилось что-то кощунственное. «У меня есть причины полагать, что создатель этих артефактов – в какой-то мере в состоянии предложить мне свободу, Марли. И я не очень здоровый человек. Он снова надел очки, аккуратно залашив за уши золотые дужки. Когда я в последний раз запрашивал визуальную информацию о резервуаре, в котором пребывает мое тело в Стокгольме, мне показали нечто похожее на три составленных вместе грузовых трейлера, опутанных сетью трубок, «Систем жизнеобеспечения». «Если бы я смог бросить это Морли, или, сбросить груз восставших клеток, из которых состоит бы бывшее тело...» «Ну...» Он снова улыбнулся своей знаменитой улыбкой. «Что бы я за это не отдал?» И взгляд Телли Морли скользит, пытаясь ухватить расползающиеся заросли темного лишайника и, и далекие разбегающиеся башни собора.